Глава 48. Что значит уверена? Я читала документы, сказала я. Те, что дед собирал по свидетельствам очевидцев. И что там было написано? Я не помню подробностей, пришлось мне признать. Но там точно было сказано, по всем признакам корабль потопили трионы. У нас тогда была вражда с прибрежным кланом по поводу жемчужных угодий. «Вражда!» Его тон неуловимо изменился, выдавая печаль и злость. «Так ты называешь то, что люди год за годом истребляли морской народ или ловили просто для забавы?» «Трионы точно так же убивали людей». Я смотрела Волонтару прямо в глаза. «Верно. Но ты же не думаешь, что на бездумную агрессию со стороны людей трионы должны были отвечать дружелюбием?» «Странный у нас разговор получился». Только что лежали в постели, обнявшись. И вот такое с утра пораньше. А я еще не успела проснуться. «Чего вы хотите от меня, Ньоррит Элкар?» Я с вызовом смотрела на морского повелителя. «Чтобы я признала, что обе стороны виноваты в этой взаимной ненависти?» «Я признаю. Вы, по-видимому, нашли способ, как заставить людей позабыть годы вражды и...» Тут я запнулась. «Презрительного отношения к Трионам и завоевать нас раз и навсегда. Что ж... «За вами право силы, но мне...» Я сложила руки на груди. «Вы не сможете стереть память». Волонтар усмехнулся. «Не нужно ничего забывать, Алера. Но я хочу, чтобы начала думать своей головой. Раньше ты смотрела на все исключительно с человеческой точки зрения. Теперь же...» Он приблизился и выразительно опустил глаза на мой хвост. «У тебя есть возможность взглянуть на мир, как русалка». «И долго...» Вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. «Долго мне жить с этим?» Я тоже печально посмотрела на хвост. Волонтар взял с тумбочки какую-то папку и протянул мне. Пришлось взять. «Что это?» «До тех пор, пока я не решу иначе», — снова усмехнулся он. Но на этот раз усмешка вышла какая-то горькая. Он кивнул на папку. «Это отчет, что я получил вчера вечером» корабль твоих родителей потопили не трионы, а обычный шторм. Но именно политика старого герцога Теорини привела к тому, что морской народ перестал спасать людей из тонущих кораблей. Волонтар помолчал. «Ты просто можешь вспомнить, как на острове Черных Песков относились к...» Морской повелитель глядел на меня потемневшими глазами. Рыбахвостом! «Шторм? Не может такого быть!» В этой папке все доказательства. В его словах звучала такая безоговорочная уверенность в собственной правоте, что у меня невольно возникли сомнения в своей позиции. А знаю ли я правду? Или, может, стоит проверить? Проверить еще раз. Ведь действительно есть как минимум еще одна точка зрения, отличная от моей. — А почему вы так сказали? — мой голос дрогнул. «Уверена ли я, что вы не виноваты в том, что сделали ваши подданные?» «Все просто, Алера. Мне любопытно понять природу твоей ненависти к морскому народу. Если это безликая расовая неприязнь, замешанная на ошибочном мнении, что Трионы виноваты в смерти твоих родителей, это одно. Но если причины гораздо глубже, то это будет означать, что ты просто отказываешься смотреть фактом в лицо». «Простите, но о каких фактах идет речь?» То, что я знаю, основывается на том, что я прочитала из документов деда. А почему вас вообще волнует мое отношение к Трионам? Ты не понимаешь?» Я отрицательно покачала головой. Мысли никак не хотели укладываться в голове. Слишком резко он на меня обрушил новость о родителях. Если, конечно, это правда. «Хорошо, Алера. Я дам тебе время на изучение документов. Скажем, до вечера. Ты можешь почитать, подумать обо всем этом» поговори со своей няней. Она кажется мне разумной женщиной, по крайней мере, мнению Маривариана я доверяю. А за ужином мы встретимся снова». «А как же третье испытание?» — не поняла я. «Вас же разбудили, потому что девушки возмущаются». «Действительно», — улыбнулся Валантар. «Ваира Ольтери страшна в гневе. Может, они уже разнесли половину дворца? Как знать». Такая внезапная смена настроения от серьезного тона к веселью сбила меня с толку. Получается, стоило ему подумать о Ваире, как он сразу начал шутить? Вот это да! Значит, даже просто мысли о сестре бывшего мужа способны поднять ему настроение? Это о чем то договорит. Может, он уже сделал выбор в ее пользу, а со мной решил провести ночь, так сказать, напоследок? все таки мужчины одинаковые. Так я пойду? «Да, Лера, я же сказал, возвращайся в свою комнату. Я освобождаю тебя от третьего испытания». Снисходительно произнес морской дьявол, открывая портал. «А...» Я собралась задать еще вопрос про девушек, что превратили в русалок, но он перебил меня. «Если, конечно, ты не хочешь выйти со мной к невестам и показать всем, где именно провела эту ночь». Морской дьявол не стал дожидаться, пока я поймаю мысль. Ну, если так ставить вопрос, то, конечно же, не хочу. Интересно, волонтар бережет мою репутацию или не хочет, чтобы будущая невеста знала, с кем он спал? Ведь он, вероятно, уже сделал свой выбор. Я быстро поднялась и направилась в Сияющую Арку. Такого я точно не хочу. Прослыть любовницей Триона, пусть и самого главного, это точно не та репутация, с которой мне хотелось бы дальше жить. «Приводи себя в порядок!» Догнала меня его последнее распоряжение. И прочти документы. В порядок? А я что, не в порядке? Вернувшись в свои покои, я первым делом наведалась в ванную и поглядела в зеркало. Волосы растрёпаны и плавают вокруг головы, как и и положено. Лицо чистое. Что еще надо? одета Туника, по крайней мере, на месте. А дальше хвост. Я заплела косу и решила, что возни с внешностью на сегодня достаточно. Мне не терпелось тщательно изучить все бумаги. Но когда спустя час я оторвалась от чтения, поняла, что нужно хорошенько подумать. Моя система ценностей буквально трещала по швам. Всю жизнь я верила, что в смерти моих самых близких людей виноваты наши враги. Да, сколько я себя помню, все мое детство и юность прошло под флагом ненависти к рыбохвостам, что потопили корабль, на котором плыли мои родители и многие другие хорошие люди. А теперь, оказывается, это не так. Кого винить? Терять близких всегда очень тяжело. А знать, что смерть — это лишь случайность, и произошла она по воле стихии, намного труднее, чем когда можешь кого-то ненавидеть за то, что случилось. Неужели всю жизнь я ошибалась?